Скар заметил фрегат еще до того, как тот нанес свой смертельный удар, уничтоживший один из роверов Синих Солнц. Прибытие такой подмоги было неприятным, но не непредвиденным событием. Быстрыми, но четкими и размеренными движениями он выпрыгнул из своего ровера и начал выкрикивать команды. Следуя его приказам, наемники быстро выгрузили из одной из машин и собрали переносную пушку с ускорителем массы. Пока фрегат Альянса расстреливал из своих лазеров беззащитные роверы, Скар наводил своё оружие, заряженное боеприпасами с тысячами маленьких разрывных снарядов в каждом. Фрегат начал заходить для нового удара по широкой дуге, и Скар поймал его в прицел. И когда он услышал восторженные вопли космопехов, притаившихся за перевёрнутым БТР, он нажал на курок. Защитные лазерные системы и были предназначены для уничтожения вражеских ракет. Но огромное число снарядов, двигавшихся с колоссальной скоростью и выпущенных со столь близкого расстояния просто сбили их с толку. В обычной ситуации подобный залп не причинил бы кораблю ни малейшего вреда, так как полностью поглотился бы кинетическими щитами. Но для того, чтобы космический корабль смог приземлиться на планету и подобрать людей, эти щиты должны были быть отключены. Как и подозревал Скар, у Ивадзимы еще не было времени, чтобы восстановить их. Сотни крошечных разрывных патронов врезались в обшивку корабля. Взрываясь, они прожигали в корпусе дыры размером с кулак. Экипаж корабля был изрешечен неожиданной бурей огненной шрапнели, пробивающейся через обшивку корабля к внутренним помещениям. И Вадима, потеряв управление, врезался в землю с оглушительным взрывом. Огромные куски металла посыпались с неба вокруг них. Наемники в панике пытались увернуться от них и найти какое-нибудь укрытие. Скар, не обращая внимания на оплавленные куски металла, падающие с неба, перекинул свою штурмовую винтовку через плечо и направился к перевернутому БТР. Он шел прямо к нему, прекрасно понимая, что солдаты Альянса, прядавшиеся с другой стороны, не могут его видеть. Машина, защищавшая их от пуль, в то же время не давала им увидеть того, что происходило у них под носом. Как только он приблизился к БТР, наёмники, шедшие за ним, разошлись по сторонам наподобие треугольника, чтобы не задеть его при стрельбе. Они вели непрекращающийся плотный огонь по машине, не давая космопехам высунуться. Не обращая внимания на стрельбу, Кроган остановился менее чем в 10 метрах от БТР. Каждый мускул его тела напрягся, когда он начал фокусироваться на своих биотических способностях. В его имплантантах-усилителях, хирургическим путём вживлённых в нервную систему, запустилась автоматическая биореакция. Он начал накапливать тёмную энергию, притягивая и собирая её в себе, наподобие того, как чёрная дыра поглощает свет. Прошло целых 10 секунд, прежде чем он накопил предельный максимум энергии. Тогда Скар резко выбросил вперёд руку в направлении своей цели. Перевёрнутый БТР подскочил в воздух, перелетел через головы изумлённых космопехов и приземлился в нескольких метрах позади них. Их никогда не учили сталкиваться с чем-то подобным. Не имея ни малейшего понятия, как вести себя в такой ситуации, они просто замерли на месте. Небольшая кучка припавших к земле людей. Их бы, несомненно, расстреляли, если бы их враги не были столь же поражены, как и они сами. Наемники прекратили стрельбу и с крайним любопытством наблюдали за Кроганом Биотиком, который с легкостью отбросил с дороги БТР весом в 4 тонны. «Бросайте оружие!» прорычал Скар. Космопехи подчинились, понимая, что эта битва проиграна. Они медленно встали с поднятыми руками. а их оружие упало на землю. Поняв, что у нее нет другого выбора, Калли сделала то же самое. Кроган сделал шаг вперед и схватил ее за поднятую руку. Он с такой силой сдавил ее запястье, что она невольно вскрикнула от боли. Один из космопехов дернулся было, чтобы помочь ей, но вовремя остановился. Она была рада, что он одумался, он все равно не смог бы ей ничем помочь. Незачем было понапрасну подвергать жизни опасности. Пока наемники держали на прицеле своих пленников, Скар наполовину отволок, наполовину отнес Кали к одной из машин. Он бросил ее на заднее сидение, а затем сам уселся рядом. «Убейте их!» Сказал он своим людям, кивнув в сторону космопехов Альянса. Сухой треск автоматных очередей заглушил крики Кали.